Что ему бросилось в глаза? Что шевелилось в его мозгу? «Эдуарда Лансман, если ты действительно был эдуардом Лансманом, прилетел именно этим рейсом. Шесть месяцев назад. Ты видел то же, что вижу и я. Ты был настоящим профессионалом. Постоянно оглядывался, смотрел направо и налево, вверх и вниз». Тебе было страшно, ведь ты вез то, что в случае обнаружения могло означать мгновенную смерть. Еще ты знал, что за тобой охотятся. Похоже, так оно и было. Теперь дальше. Это был отчаянный рывок к свободе и попытка спасти жизнь архиепископа Хорхе Роберто Лопеса. Зачем? Ведь даже если служишь в секретной полиции, католиком быть не перестаешь... Может, убийство архиепископа тянуло за собой другую ниточку? Или в тот день на реке Сампуль ты потерял кого-то из близких? Сейчас это неважно. Что он видел? Ник проследовал вместе с пассажирами через терминал. Ему в голову пришел еще один вопрос. Почему он не позвонил мне прямо отсюда? Почему он ждал до самого мотеля? Постепенно сложился ответ. Сначала Лансман думал, что он в безопасности, за ним никто не следил. Все было в порядке. Он наблюдал за толпой, за людьми, за машинами и чувствовал, что все отлично. Все сделано правильно. Ник попытался представить себя на месте Эдуарда Лансмана, когда тот выходил на улицу к стоянке такси. Это оказалось не особенно трудно. Тебе хотелось побыстрее с этим разделаться. Что ты предпримешь? Возьмешь такси и поедешь к федеральному зданию. Правильно? «Там спросишь меня, и если надо будет подождать, то подождешь, вот и все». Ник подозвал такси. «Куда едем?» «Знаете, где находится федеральное здание? 701 Лойала-Стрит в центре. Конечно знаю, залезай». Ник сел в машину, и они поехали. «Впервые у нас?» — поинтересовался водитель. «Нет», — ответил Ник, пытаясь собраться с мыслями. Они выехали из аэропорта и свернули на Ай-10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 «Какого черта?» — начал было лысый чернокожий детина с золотым зубом, все время куривший сигарету, но потом подчинился. На водительской карточке, вставленной в солнцеотражатель в правом верхнем углу кабины, стояло его имя — Джерри Найлз. «Ну и теперь что?» «Помолчи пару минут». Ник сидел и ждал.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 Если это, конечно, не колумбийские подонки-наркоторговцы. «Возвращайся назад. Проедешь еще раз по бульвару ветеранов. Мистер, я не могу здесь. Вот тебе полсотни». «Хорошо, но если появится полицейский, я сам полицейский». По инерции ответил Ник и пожалел, что это не так. Водитель развернулся, поехал назад и после нескольких головокружительных маневров, сопровождавшихся гудками и визгом тормозов, направился по бульвару. Палмкорт был третьим мотелем после поворота. «Притормози здесь», — сказал Ник. Водитель повиновался. «Вы хотите, чтобы я... Подожди минуточку». Ник задумался. За ним следили. Он знал, что они близко. То, что у него было, документы, микрочип, фотографии, он должен был спрятать в укромном месте. Спрятать это здесь уйти в отель до того, как они его засекут. Там снять комнату рядом с автоматами Коки, на случай, если у них есть электронные подслушивающие устройства, позвонить Нику Мемфису и ждать».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 увидел едущую сзади машину, совсем не похожую на такси, и запаниковал. Может быть, ты узнал их лица через лобовое стекло или сам автомобиль? Но это произошло именно здесь, на этой унылой узкой дороге, ведущей к автомагистрали. Здесь нельзя скрыться, свернуть, убежать и даже остановиться. Они снова подъехали к стоянке возле отеля. «Ну как, все нормально?» — поинтересовался таксист. «Заткнись!»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 Он стоял посреди грязной площади, окруженной ободранными домами, рядом с памятником Конфедерации. Развивавшийся над главной улицей Транспарант сообщал на весь мир «Открыт сезон охоты на оленей». Доблер вздрогнул. Он чувствовал, что попал в ловушку своего старого забытого кошмара. Вокруг были одни горы, мрачно нависавшие над городом. Горы его пугали. Густо заросшие соснами, окутанные утренним зыбким туманом, они выглядели так, будто собирались убить Доблера. Им очень не хотелось туда подниматься, но выбора не было. Там был Боб. Доблер действительно не знал, что делать. Как дурак он носился с кассетой в дипломате, зная только одно — спасение здесь. Разумеется, если он найдет Боба Лисвегера — Кроме него их еще никто никогда не останавливал. Подумать только, в Америке со всеми ее ФБРовцами и полицейскими этих людей может остановить только Боб Лисвегер, человек с винтовкой. Если эти люди и знали что-то, то просто не хотели говорить ему об этом. В помятом костюме с неопрятной неухоженной бородой Доблер явно не вызывал доверия. Они, наверное, думали, что он педераст. Ладно, он не будет больше никого спрашивать, станет искать их сам. И найдет. Нужен только план действий. Без плана нельзя. Доблер подумал, что ему непременно надо пройтись по всем, теперь уже ставшим знаменитым местам, связанным с жизнью Боба. Сожженная церковь, его трейлер, стоявший, как и прежде, в восьми милях от города —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 — Вот эту покажите, — нервно сказал Доблер. Хозяин достал из ящика огромную винтовку, открыл затвор и протянул Доблеру. Винтовка была очень тяжелой. — А Боб Лисвегер из такой стрелял? — спросил доктор. Человек за стойкой внимательно посмотрел ему в глаза, потом ответил. — Сэр, в этих краях кое-кто считает, что Боб не совершал всего того, что о нем говорят. Если бы Боб стрелял в президента,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 Ему надо подняться в горы, да, вскарабкаться на них, и найти Боба Лисвегера. И он сделает это. Завтра. Доблер сел во взятую на прокат машину и поехал назад, в мотель, чувствуя невероятную горечь. Пойдя в комнату, он понял, что первый день поисков прошел впустую. Шреку и его головорезам не потребуется много времени, чтобы понять, куда и зачем он исчез. Но отступать некуда. Он пожалел, что не купил чего-нибудь поесть, потому что внезапно в нем пробудился голод. Доблер повернул выключатель, вспыхнул свет. «Здорово, приятель!» Перед ним стоял Боб-снайпер. «Думаю, на месте о чем поговорить». Ник опасался, что у нее может быть свидание, что стоянка напротив может оказаться занята и так далее. Но ему повезло, и он удачно припарковался напротив федерального здания на Лойала-стрит в 5.35 вечера. Сали вышла из двери одна, пересекла улицу, отправилась на бесплатную парковку и через минуту выехала оттуда на золотистый Хонде Цивик. Пристраиваясь в крайний ряд через несколько машин от неё, Ник пытался вспомнить, где она живет, или, по крайней мере, говорила ли она об этом когда-нибудь. Когда honda повернула на i-10, ведущую на восток, Ник оказался прямо за ней. Так они ехали до самого озера, а у знака, указывающего дорогу на Джентли Вудс, свернули. Ник видел, как Салли остановилась у супермаркета «Фил энд Сек». Когда через пять минут она вышла оттуда с двумя пакетами, он решил, что настало время действовать. «Салли! Эй, Салли!» Он направился к ней через стоянку.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 «Ты хочешь и меня втянуть в них?» «Ты никому не говорила о том, что я тебя рассказал по телефону?» «О чем ты? Какой телефон? Когда мы последний раз с тобой говорили по телефону?» «Ты звонишь по телефону только тогда, когда тебе нужен супер-секретный правительственный документ, а когда тебе ничего не надо, меня как будто нет!» «Что я должна думать о твоем появлении здесь? Это знак внимания к моему новому платью?» «Очень красивая». «Или к моим новым духам». «Отличный запах. Или, может, ты хотел сказать, что очень соскучился по мне». «Я действительно по тебе очень соскучился». «Ни чего ты хочешь? Тебе же всегда что-нибудь надо, что угодно, только не я. Ты не хочешь поцеловать меня, переспать со мной или еще что-нибудь. Ты просто хочешь, чтобы я сделал тебе одолжение, которое будет стоить мне работы». «Ну, тут нет ничего сложного, все очень просто. Это займет у тебя всего две минуты».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 Почему бы тебе не пойти к хэпу Фэнклу не объяснить все? Он к тебе хорошо относится. К тебе все хорошо относятся. Ну, так просто не получится, поверь мне. Салли, мне надо, чтобы ты вошла в компьютерную систему городского регистра транспортных средств. Мне нужна фамилия или номера, я даже сам не знаю. О чем ты говоришь? а такси. Разве я еще не сказал такси? Я ищу...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 Я просто не могу сказать тебе, что это для меня значит. Не могу сказать, для чего это нужно и с кем я сейчас иду по одной дороге. Но я прошу тебя, поверь мне, это очень важно. — О, Господи, Ник, у тебя есть 25 центов? — 25? — Да, давай, сюда. Жди. — Зачем тебе? — У меня на самом деле свидание, придется отменить. — Как? — Ты же сказала... — не опешил. — А с кем?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 Казенная пища, безвкусная, но питательная. Ей приносили журналы, и каждые три дня кто-то менял постельное белье. С одиннадцати до двенадцати и с трех до четырех ей устраивали длинные прогулки по безлюдным полям. Гуляя, она могла видеть далекие горы. Рядом всегда находились двое охранников, угрюмые латиноамериканцы, которые никогда не смотрели ей в глаза. Их отношение к ней можно было назвать равнодушной строгостью. Джулия была практичной женщиной и хорошо понимала, что ненавидеть их бесполезно. «Где мы находимся?» — спрашивала она. «В Виргинии или Мэриленде?» «Я знаю это где-то на востоке». Ей никто не отвечал. Но Джулия знала, что, скорее всего, так и есть, потому что уже наступали холода. После стольких лет в пустыне она совсем забыла, что это такое. Но сейчас холод проникал в душу. От него не спасал толстый шерстяной свитер, который ей давали надевать на прогулки или во время сна. Когда она просыпалась, на стеклах виднелся иней. Воздух был сухим, а небо до боли голубым. В конце концов ее привели к мужчине с безжалостными глазами. Он был похож на знакомого ей помощника-шерифа, убившего за свою жизнь трех человек. Стало понятно, что перед ней один из тех, кто заслужил...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 Он опасен для страны. Еще большая чушь. бопли никогда не смог бы совершить что-нибудь порочащее его страну. Он три года воевал и проливал за свою страну кровь во Вьетнаме, где был тяжело ранен и год провел в госпитале. Он любит свою страну. Мужчина терпеливо ждал, когда она закончит, потом сказал. бопли Ли Свегар стал убийцей и шпионом. Он помешан на уничтожение людей. Его надо остановить». Мы используем вас, чтобы остановить его раз и навсегда. Это наш долг перед государством. Я не знаю, кто вы и почему так со мной поступаете, но когда я слышу слово «долг» и «государство» из ваших уст, меня тошнит. Мне кажется, что вы просто-напросто банда гангстеров, и вам надо спасти не государство, а свою шкуру. Вы находитесь здесь для того, чтобы помочь нам остановить Свегера. Вот и все, что нам от вас надо. Мне бы не хотелось, чтобы вы ненавидели меня. Лучше, если вы все-таки согласитесь сотрудничать со мной и со своей страной». «Вы моя страна — не одно и то же». «Я и есть ваша страна», — возразил он. «Я та часть вашей страны, которая выступает за то, чтобы все было сделано по закону и так, как надо. Послушайте». «Если вы думаете, что сможете заполучить Боба Лисвегера, то вы настоящий дурак!» Это была явная бравада. Джулия понимала, что он далеко не дурак, и искренне жалела об этом. Их было слишком много. Ужасный, отвратительный коротышка Пейн, весь в татуировках и шрамах, с маленькими поросячими глазками, похожие на роботов-латиноамериканцы и несколько белых подонков, все с оружием и своим представлением о жизни. Толпа, собравшаяся поохотиться на одного человека. Как Боб Лисвегер сможет противостоять всей этой ненависти? Он был всего лишь мужчиной, а она слишком хорошо знала, что случается с мужчинами. Они снова отнимут у неё Боба. «Как вы меня нашли?» Доблер выглядел совершенно растерянным. «Мне остались друзья в этих краях, сэр. Они передали мне, что какой-то умник с Востока спрашивает обо мне на улицах». Ответив, Боб надолго замолчал. Они были в пути уже несколько часов. Боб увозил Доблера на своем пикапе все дальше и дальше в горы. Они ехали по грязным дорогам, плюхались в лужи, прорывались сквозь пелену тумана, взбирались на крутые, почти отвесные скалы...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 — Вы убили очень много людей. — Да, но они собирались сделать то же самое со мной. — Я знаю о вас все-все. Я изучал вас в течение нескольких месяцев. — Да, я вас припоминаю, — неожиданно откликнулся Боб. — Там, на стрельбище в Мэриленде. Вы все время смотрели на меня. Небось, думали, ну и типчик. Для вас я был чем-то вроде дикого медведя особого вида. — Вы поразительный человек. Вас преследовала одна из самых безжалостных и мощных разведок мира, полностью укомплектованная бывшими сотрудниками ЦРУ и военными. А вы уложили всех. Те, кто остался в живых, могут вас уничтожить. Но все равно вы победили. И они это понимают. Вы их разбили. Боб плюнул в окно. «Пока еще нет», — сказал он. «Все закончится только тогда, когда я уложу в пластиковый мешок для трупов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 тогда же, когда расстроилась помолвка, и о том, когда ты последний раз спал с женщиной. Мы отлично поговорили. А 6 минут назад, мне кажется, мы беседовали о моей любви к Сэму Хоксу, который в школе был футбольным защитником. Да. Итак, время истекло, и ты уделил мне все внимание, которое собирался уделить. Да, вот он весь в ВТД-ник. Весь такой деловой ник. «Как называют тебя у нас все женщины?» «Все эти годы, пока рядом с тобой была больная жена, ты ни разу не взглянул ни на одну из нас. Такие мужчины, как ты, большая редкость, скажу тебе. Ну ладно, пошли проверим твои номера в ВТД, Ник. Пошли». Ник оплатил счет, и они направились к зданию управления. «И что же мне искать?»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 «Ник, ну что?» «Ник, какого Я думаю, что человек, который хотел меня найти, зашифровал в этих словах ответ. Сперва я решил, что это название какой-нибудь организации, но теперь понимаю, что это не так. Он хотел сообщить мне, где и как спрятал то, что собирался мне передать. Единственным местом, где он мог это спрятать, была машина, которая привезла его на свидание со смертью. Поэтому он запомнил либо фамилию и имя водителя такси, либо номер самой машины. Понимаешь, он так или иначе должен был всё равно запомнить эту машину, потому... Хорошо, попробую, но обещать ничего не могу. Она вдруг наклонилась вперед и поцеловала его в щеку. Ник опешил. — За что? — За то, что ты такой зануда, — сказала она, зашагала прочь и вошла в здание. Ник ждал. Проезжавшая мимо полицейская машина дважды притормаживала и освещала его фарами. Но невозмутимое бледное лицо Ника, плащ и галстук служили для полицейских подтверждением его респектабельности, и они проезжали мимо. На улицах уже давно никого не было. Он знал, что внутри здания идет работа. ФБР никогда не спит. И представлял себе Салли, склонившуюся над компьютером, подмерное жужжание работающих электрических приборов. От здания веяло каким-то кладбищенским спокойствием. В первый год работы он часто дежурил здесь по ночам, и поэтому, как никто другой, чувствовал эту тишину и этот покой. Наконец Салли появилась. Под в ее голосе Ник понял, что результаты неутешительные Ну что, какие новости? — спросил он. — Ник, я пыталась несколько раз, но, по-моему, мало что получилось. Ты что-нибудь выяснила? — Во-первых, с номерами вообще ничего не вышло. Все они состоят из цифр, там нет никаких букв. Ни один номер такси не начинается с буквы r Черт побери, все правильно. Мне кажется, я даже знаю, почему. — Я пробовала всякие комбинации цифр, — продолжала Салли. — Хорошо, этот вопрос снимаем. Что с именами? Имена есть? Она протянула ему распечатку. Ник приоткрыл дверцу машины, чтобы впустить немного света. — Не густо, — вздохнула она. И к тому же малообещающе.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 Роман Дойни, Дорли Робертс. Больше ничего. О, Господи! Ник был почти в отчаянии. Все плохо? Он кивнул. Ты принесла мне как раз то, что я просил. Но почему он написал только часть имени и часть фамилии? Я не могу никак... Ник замолчал. Все его мысли и логические умозаключения по поводу последнего послания Эдуарда Лансмана неожиданно испарились. «Ладно», — подумал он, — «здесь действительно что-то очень хитрое и непростое. Надо еще раз все проверить. Просмотреть имена, номера машин, а остальные имена. Я для верности выбрала всех водителей, чьи фамилии начинаются с «Р» или «Д», а потом тех, чьи имена начинаются с этих букв».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 Ник чувствовал, что это именно то сенсационное открытие, которое случается раз или два за всю карьеру. Все сходится и становится на свои места. В конце этого имени были «Н» и «Ай». Они слились, и получилось «М». Тогда он написал средний инициал и почувствовал, что не может дописать фамилию до конца. «Вот теперь смотри». Он ткнул пальцем в распечатку. Там было написано «Рони Д. Овитс, компания Санкеп 5508, Сент-Чарльз-Авеню». Замечательная работа. Шрек был восхищен. Управление картографией Министерства обороны создало настоящий шедевр. Перед ним были вершины, горы, хребты и долины Ошито из разноцветного пластилина. Длина макета была 20 футов. Ширина почти 6 На рельефной карте, окрашенной в зеленый цвет, точно в тех местах, где спутник заснял леса, длинный горный хребет, разветвляясь, образовывал целую сеть лабиринтов. Здесь были они все. Черный шип, витая лестница, гора-штык, долина невыгодной сделки. — Ну как вам, мистер Скотт? — спросил Шрек. Человек в инвалидной коляске наклонился вперед,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 Он может двигаться, а вы — нет. А если мы будем ранены или вынуждены отступать, вы останетесь один, парализованный, уязвимый. На помощь никто не придет. Останется только умереть. Скотт выдержал долгий пристальный взгляд полковника, аристократическая голова и сильные плечи на немощном и убогом теле. Шрек никак не мог к этому привыкнуть.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 Шрек, помолчав, ответил, «Я не знаю, кто вы, мистер Скотт, и что вы там натворили за всю свою жизнь, но я вам честно скажу, вы мужественный человек». После общения с людьми из компании «Санкэп» у них чуть не опустились руки. Сначала им сообщили, что рони де Овиц, выходец из Израиля, два месяца назад был ранен во время ограбления. Рана оказалась поверхностной, но он перестал водить такси и устроился продавцом к своему Шурину в магазин замороженных йогуртов внутри загородного торгового центра. Но его машина все еще находилась в собственности компании. Ее сразу же разыскали. На ней уже работал другой таксист. Диспетчер, столкнувшись с двумя людьми, у которых были удостоверения ФБР и очень серьезные лица, колебаться не стал. Он вызвал машину,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 «Ронни Овеца чуть не угробили, а перед этим убили Тима райна Но Ник его не слушал. «Ну хорошо», — думал он. «Вот ты сидишь на заднем сидении. Знаешь, что тебя преследует. У тебя всего несколько секунд. Что ты сделаешь?» «Багажник? Но как открыть багажник?» «Нет, в багажник ты это не спрячешь. Под переднее сиденье Нет. Таксист может заметить и вытащить это после твоего ухода». Извинившись перед Салли, Ник залез в кабину автомобиля. Это был «Форт Ферлейн» 1987 года выпуска. Он уселся поудобнее, закрыл глаза и ощутил застарелый кислый запах, оставшийся от тысяч других пассажиров. Вонь бензина и масла, и, как ему показалось, легкий с привкусом меди душок страха. Страх Ронни Овица и Тима Райна, Когда они подъехали к отелю, Лансман наверняка уже знал, что он не жилец на этом свете, и поэтому здесь был и запах страха Эдуарда Лансмана. Наверное, он сохранял хладнокровие, всё понимал до своей последней минуты и держался. Неизвестно, что им руководило, патриотизм, вера или мужество, всё равно это было сильное и прекрасное чувство. Да, он был настоящим мужчиной, именно так. Ник вылез из машины, решив посмотреть на нее с другой стороны. Заглянув внутрь, он оперся рукой о край сиденья и почувствовал, как упругое пружинищее покрытие вдруг куда-то ушло. Не удержавшись, Ник упал. Под опрокинувшимся сиденьем, он обнаружил гору самого обыкновенного мусора. Обертки от конфет, сигаретные пачки, расчески, ручки, монеты по 25 центов, жетоны, две игральные карты, визитка — небольшой рулон плотной тяжелой бумаги. Ник склонилась над ним Салли. «Это оно?» Ник поднял рулон. Осторожно развернув его, он увидел, что это секретная светочувствительная бумага, которая используется при копировании фотодокументов. Буквы тут же стали расплываться. Один час на солнце и от этих материалов ничего не осталось бы. Скопировать их было невозможно. Этого не мог никто, разве что гений из легендарной лаборатории ФБР по обработке документов. Сначала шло письмо на испанском, адресованное какому-то генералу Эстебану Гарсиа де Рохихо. Четвёртый воздушно десантный диверсионный батальон первой бригады первой дивизии Акатал, Сальвадорская армия. Внизу стояла подпись некоего Хью Мичема, «Ни чинов, ни регалий». Призвав на помощь все свои скудные познания в испанском, Ник понял, что то задание, о котором они условились устно во время их последней встречи, было выполнено одной весьма серьезной организацией, с которой сам генерал очень хорошо знаком, и в интересах обеих сторон нужно будет закончить все как можно скорее». Автор также взял на себя смелость приложить некоторые важнейшие документы, связанные с операцией, совершенно секретные. Пусть генерал убедится в том, что этим делом занимаются лучшие профессионалы, и не предпринимал никаких самостоятельных шагов, дабы не нанести ущерба тому делу, которому они оба так усердно служат. Ник отложил в сторону письмо, чтобы изучить сам документ. Это было приложение «Б».